Глава 12. Контролер-координатор номер 0041 пограничного участка 611 дал приказ причалить к большому вытянутому острову. Глиссер сразу свернул в нужном направлении. И через час лодка залезла на нужный берег носом. Без команды. По своему внутреннему алгоритму с него сразу спрыгнул разведчик. Закинув оружие за спину, он большими прыжками кинулся к зарослям волчьей ягоды осматривать местность. Нюхач, сидевший у ног КК-0041ПУ-611, задрал голову, раскрыл створки и через красные жабры своего носа шумно втягивал воздух. Он чувствовал запах, когда в кубическом метре газа было хотя бы 500 чуждых этой местности молекул. Он мог при нужном ветре обнаружить вчерашние следы пребывания противника за километр. Но теперь он сидел абсолютно спокойно, шумно вдыхая и выдыхая воздух, и корябал своими широкими ногтями алюминиевую палубу глиссера. Опасности не было. Не было, хотя КК-0041ПУ-611 терпеть не мог болота. Ему нужно было успокоиться. Он был биологически не готов работать в такой среде, как и его подчиненные. Их, да, и его кожа была не подготовлена к соприкосновению с флорой болот. Да и с фауной тоже. А его главная ударная сила два двухсоткилограммовых килограммовых солдата, что он взял с собой, имели такую высокую плотность костей, что категорически не могли плавать. Бегун тем временем обежал остров и сообщил через коммутатор то, что кк 0041 пу 611 и так знал. Противника на острове. Не было. Но он сделал все, что нужно, чтобы противник сюда явился. Сюда, в этот квадрат. Предлагаю ждать утра здесь, произнес он. С высокой степенью вероятности к утру противник будет в этом квадрате. Это удобное место. Ждать с утра здесь, сухо повторила странная модель. Не то соглашаясь, не то раздумывая. Всю дорогу она сидела на корточках, словно окуклилась, а тут встала, выпрямила свои длинные ноги, разминая их, и на мгновение стала выше КК-0041-ПУ-611. Покачалась, приглядываясь к зарослям, и спросила. «Противник придет с севера?» «Противник придет с севера», — подтвердил КК-0041-ПУ-611. «Рекомендую вам ждать здесь». «Мой позывной Ольга. Прошу соблюдать радиомолчание. В какой-либо поддержке с вашей стороны нет необходимости», произнесла она, пружиня ногами, приседая и вставая. Протокол взаимодействия опять выглядел как директива, как приказ. Это опять не нравилось КК 0041 ПУ 611, но с другой стороны это снимало с него значительную часть ответственности. Он опять отметил это для отчета. Тем не менее, это задание ему все еще очень не нравилось. Он чувствовал себя неподготовленным для подобных задач. Его задача была охранять границу. И не в болоте, не в пустынной степи, а во влажных лесных массивах, в предгорьях. Для охраны границы у него была масса инструкций, алгоритмов и комбинаций. Там он был готов доказывать свою эффективность. А что он мог в болоте? Ничего. Только выманить противника и доставить эту новую модель в точку их контакта. И просто ждать. Тем не менее, он задал модели официальный вопрос, чтобы снять с себя всякую ответственность. Подтвердите отсутствие необходимости в огневой или другой поддержке. Подтверждаю. Допустимо ли наблюдение? Недопустимо, ввиду возможности демаскировки. Я буду действовать автономно, радиомолчание, связь односторонняя. Если не выйду на связь в течение трех суток, начинайте поиск. В случае, если мой биоиндикатор будет неактивен, ваша задача эвакуировать мои останки и передать их на центральный пост. Все. Все. Она больше ничего не сказала и прямо с Глисера спрыгнула в воду. КК-0041ПУ-611 был в который раз дезориентирован. Он не мог понять, новая модель знает, как опасны одноклеточные организмы в воде. Или нет? Как опасны кровососущие черви и все остальное водное биологическое разнообразие болота. Может, знала. Может, нет. Если она утонет, и если ее начнут жрать рыбы, как он должен искать ее останки? А модель тем временем умела. В три быстрых броска пересекла 10 метров воды и оказалась на другой стороне протоки. И одним движением, как нырнула, влезла в заросли рогоза и с шелестом скрылась внутри. Ловкая и быстрая, она двигалась на север. КК 0041 ПУ 611 остался на острове, продолжая анализировать ситуацию. Хоть это Ольга и полностью подтвердила, что всю ответственность брала на себя, беспокойство его не покидало. Она, как и все выходцы из дизайн-центра, была чипирована, и на его планшете четко выделялась точка, обозначающая ее. И он с удивлением наблюдал, как она быстро продвигается по болоту. Словно для нее нет преград, ни широкие протоки ей не помеха, ни заросли колючей акации, ни сплошная стена рогоза. Да, несомненно, она была подготовлена для работы в болоте, но все равно это задание ему очень не нравилось. Очень не нравилось. Запустили коптер. И через 20 минут весь квадрат был на планшете у головина. Лодки сдвинули, собрались, стали разглядывать карту. Вот он, омут, говорил урядник, указывая на большую водную площадь, где не было ни кочек, ни рогоза, ни зарослей кувшинок. Тут он. А Вон по руслу еще три омута, мелкие, заметил Бережко. Аким, может он там лечь? «Да вряд ли. При большом омуте он в мелкие не ляжет», — размышлял Саблин. «Все разы, когда находили бегемота, он в самом большом омуте лежал». «Ну, значит, и сейчас так же ляжет. Подойдем к омуту с востока, там самые малые глубины, ему негде будет разгуляться, если захочет на нас напасть», — решил урядник. «Идем на самых малых оборотах, чтобы его не злить». «Аким, Юра, доставайте холод. все согласились. Теперь Аким был на руле, а Юра открыл пластиковый короб, стал разворачивать целлофан, доставал эхолот, сонар на гибком шнуре. Лодки пошли на восток, сделать крюк, чтобы зайти с мелководья. Аким с утра надел полную маску, поэтому капюшонка хазе не натягивал, но что-то в это утро было не таким, как обычно. Ему казалось, как будто он где-то рядом с большим трансформатором. Да, похоже, что где-то рядом был трансформатор. Волны мельчайшей вибрации накатывались одна за другой. Или это с его коммутатором что-то. Или солнце с утра так печет. В общем, чувствовал Саблин себя не так, как обычно. — Сарай по правому борту! — крикнул Федор Веревка с первой лодки. Саблин поглядел вправо, увидел островок, заросший волчьей ягодой. В кустах с белыми ягодами полускрыт был обычный рыбацкий пластиковый сборный сарай. Пока Аким разглядывал сарай, Юра стянул маску с лица, заметив взгляд Саблина, пояснил. «Душно, охота воздуха вдохнуть, пыльцы нет вроде». «Да, пыльцы не было, и было душно». Аким ничего говорить не стал. Он и сам подумывал стянуть маску. В ушах все еще гудело. Камень по правому борту, снова кричит веревка. Это, кажется, тот камень, где пшонка с Беречем палатку ставили, догадался Аким, разглядывая гранитные камни на острове. Хорошее место, нужно его запомнить. Черт, голова что-то тяжелое сегодня. Ну, значит, мы уже близко, говорит урядник. Самый малый ход. Юра, что с глубинами? Юрка стянул уже и очки. Он плеснул себе из бутылки водой в лицо и сказал, взглянув на эхолот. Два и два метра, на запад с понижением. Видно, Юра не в себе. Аким стягивает маску, оставляет ее на затылке и спрашивает у него, зажав микрофон коммутатора, чтобы другие не слышали. Юрка, ты чего? Да ничего. Тот тоже зажимает микрофон. Нормально. А ты не знаешь, чья была вчера водка? Вроде головина. Все еще прижимая микрофон, говорит Аким. А что с ней не так? Да чего-то мутит, говорит Червоненко. Или нет, не пойму. Ладно, все нормально. Не сними Аким маску, он бы и сам решил, что его мутит. Хорошо, что пыльцы нет». Он оборачивается на последнюю лодку. Там и Татаринов Ефим, и Кузьмин Вася тоже стянули маски. Да, день тяжелый, воздуха не хватает. Хотя до дождей еще две недели. «Юрка!» — орет в коммутатор урядник. «Ну чего ты, заснул? Что с глубинами?» «Три и два», — спохватился Юра, — «на запад с понижением». «Не спи!» — ругается урядник. «Сам говори каждые двадцать метров». Есть, не спать, говорит Юра невесело. Понимает, что заслужил выговор. Лодки на самом малом ходу, крадучись, идут кому-то. Есть еще одно преимущество войны в степи. Это барханы, пыль и песок. Снаряды и мины теряют значительную часть своей эффективности. Даже если взрыватель поставлен на самый легкий контакт, Все равно снаряды мина успевают уйти в невесомый грунт на полметра. Разлет осколков значительно ниже. Взрывная волна тоже не так губительна. Она поднимает пыльную тучу и идет вдоль бархана, как река по руслу. А за ним можно чувствовать себя в безопасности. Здесь даже чемоданы в 210 миллиметров не так страшны, как на твердом грунте. Главное – не оказаться в одной канаве со взрывной волной. 30-я дивизия Нуак наступала с боями уже две недели. Шла она с юга, напрямую через барханы, где день за днем теснило сводные 106 14 и 13 армейские батальоны. Им постоянно приходилось с боями отступать, чтобы не быть окруженными. Цель китайцев была ясна, как белый день. Взять Ханэми и закрепиться в нем. Там было море почти чистой воды. Там создать плацдарм, подождать свежие силы по ханомейскому тракту начать наступление или на Губкинский, или на Восток, к болотам Харампура. Командование этого никак допустить не могло. Это была очень серьезная угроза. Срочно собирались части для контрудара. В собираемую бригаду были прикомандированы и пластуны. Вторая и пятая сотни из второго пластунского полка. Появление свежей бригады на пути дивизии стало для китайцев неожиданностью, и несмотря на значительный численный перевес, на хорошее оснащение, на то, что дивизия была хорошо моторизована и полное доминирование в артиллерии, наступление завязло. Пулемет не унимался, не давалось из-за бархана голову поднять, бил с пяти сотен метров или около того, откуда бил точно, понять сложно. Два коптера, что казаки пытались запустить, тут же были сбиты. А под прикрытием пулемета китайцы пытались маневрировать и найти фланг второй сотни. Обойти ее. Четвертый взвод. Самый край правого фланга бригады. За ними никого. Казаки приваливались к склонам барханов, наполовину уходя в песок и пыль. Ждали. Только десять, а жара сорок шесть. «Четвертый взвод!» — кричит Вестовой. «Взводного к сотнику!» «Ефим, тебя к сотнику!» — кричит урядник Носов. «Слышу!» — отзывается тот. И, согнувшись, чтобы не торчать над барханом, уходит. «Хлоп! Хлоп!» — бьют мины в 50 метрах от казаков. Но они не страшны. Далеко. Осколки уйдут в пыль. У китайцев давно нет коптеров-наводчиков. Армейцы им всех побили, поэтому минометы бьют наугад. Но все равно неприятно. А вот пулемет бьет прицельно. Как только Зайцев высунул голову из-за бархана всего на секунду, еще через секунду в бархан ударили тяжелые 12 миллиметровые пули, поднимая фонтаны песка и облака пыли. «Сядь ты, дурья башка!» — кричит на него урядник. «Чего лезешь?» «Хотел глянуть, где пулемет», — объясняет Зайцев. «Сиди смирно», — говорит урядник Зайцеву. Зайцев одного призыва с Акимом. Оба уже немного повоевали, но в опыте со старыми казаками им не тягаться. «Просто хотел засечь пулемет», — оправдывается Зайцев. «Ты не торопись». Успокаивает его еще один немолодой казак Шивунов. «Приказ будет. Будем его гады искать. А сейчас не нужно шевелиться. Он тебя заметил и минометчикам скажет. И нам сюда пара-тройка мин прилетит». Теперь Шевунов кричит уряднику. «Алексей, надо бы дислокацию сменить». «Да, видно придется», — нехотя соглашается тот. Привстает, осматривается. командует, указывая направление. «Казаки! Давайте-ка вон за тот бархан переползем!» Казаки встают, начинают грузить на себя все, что принесли, и один за другим, согнувшись, уходят еще западнее. Как всегда, минеры-разведчики первые, штурмовая группа замыкающая. Аким, сгибаясь под тяжестью своего рюкзака, набитого гранатами и минами, замыкающий. Жара все свирепия. Он думает, не залить ли порцию хладагента в кольчугу? Хоть пару кубиков. И тут вдруг стало темно. Только что солнце выжигало своим белым светом глаза, и вдруг едва не сумерки. Аким удивленно поворачивается назад к солнцу. А солнца нету. Он видит тучу. Нет, гору песка и пыли, что несется на него. Он слышит крик в коммутаторе «Чемоданы, ложись!». Едва успев захлопнуть забрало, саблин валится на землю. Длинные, почти в метрах, ходовые части гранат для Птура вываливаются из его рюкзака, бьют сзади по шлему. Он, как положено в уставе, накрывает голову щитом. И все. Кто-то неимоверно могучий вырывает у него щит из рук, раздирая ему щеки проводами и гарнитурой рывком стягивает с него шлем. Он видит, как земля отдаляется от него, сама словно улетая куда-то вниз, а он плывет в невесомости. И тут же ботинки, чьи-то ботинки плывут рядом, а потом удары темнота и пыль. Всюду пыль, так что не вздохнуть даже. Голова болит так, как не болела никогда. В ушах тонкий звон, иголки в ушах, пытка. Словно кто-то тончайшим сверлом сверлил ему мозг через уши, сразу через оба. От этого звона невыносимо тошнит. Так не тошнило никогда его. И звон этот еще. И пульсирует. Звон и тошнота. Звон? И тошнота. И больше ничего. А потом темнота и тишина. Ему охота вздохнуть. Может, глоток воздуха избавит от тошноты, но вздохнуть невозможно. Носоглотку словно химикатами выжигает, нос забит пылью, а горло пылью и сухим, как наждак, песком. Глаза тоже не открыть. Все те же пыли песок. Все, что он смог сделать, так это перевернуться на живот, и тогда он начал кашлять. Он еще не мог вздохнуть, но сознание уже возвращалось к нему. И пришло оно с песком и пылью в легких, с выворачивающим наизнанку кашлем, с тошнотой и звенящим сверлом в голове. И пришло оно с мерзким словом «контузия».